АД Песнь первая Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины. Серединой человеческой жизни, вершиной ее дуги, Данте считает 35-летний возраст. Его он достиг в 1300 году, и к этому году приурочивает свое путешествие в загробный мир. Такая хронология позволяет поэту прибегать к приему предсказания событий, совершившихся позже этой даты. «Каков он был! О, как произнесу тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу!» Так горек он, что смерть едва ли не слаще. Но благо в нем обретшено всегда, Скажу про все, что видел в этой чаще. Не помню сам, как я вошел туда. Настолько сон меня опутал ложью, Когда я сбился с верного следа. Но к холмному, приблизившись под ножью, Которым замыкался этот дол, мне сжавший сердце ужасом и дрожью, я увидал, едва глаза возвел, что свет планеты всюду путеводный уже на плечи горные сошел. К холному приблизившись подножью, над лесом грехов и заблуждений. Возвышается спасительный холм добродетели, озаряемый солнцем истины. Свет планеты, согласно Птолемеевой системе мироздания, которой придерживается Данте, солнце было одной из планет, вращающихся вокруг неподвижной земли. Тогда вздохнула более свободный и долгий страх превозмогла душа, Измученная ночью безысходной. И словно тот, кто тяжело дыша, На берег выйдя из пучины пенной, Глядит назад, где волны бьют страша, Так и мой дух, бегущий и сметенный, Вспять обернулся, озирая путь, Всех уводящий к смерти предреченной. Когда я телу дал передохнуть, я вверх пошел, И мне была опора в стопе, давившей на земную грудь. И вот внизу крутого косогора Проворная и вьющаяся рысь, Вся в ярких пятнах пестрого узора. Восхождение поэта на холм спасения — Препятствуют три зверя — рысь, сладострастие, лев, гордость и волчица, корыстолюбие. Она, кружа, мне преграждала высь, И я не раз на крутизне опасной возвратным следом помышлял спастись. Был ранний час, и солнце в тверди ясной Сопровождали те же звезды вновь, Что в первый раз, Когда их соном прекрасной Божественной одвинула любовь. Доверясь часу и поре счастливой, Уже не так сжималась в сердце кровь, при виде зверя с шерстью прихотливой, Но ужасом опять его стесня, Навстречу вышел лев, с подъятой гривой. Те же звезды вновь — звезды созвездия Овна, в котором солнце находится весной, то есть в ту пору года, когда, согласно христианской мифологии, Бог сотворил мир и придал движение небесам